ему было не скучно. Но, очевидно, этот разговор не нравился Блеку. Он вдруг поднялся из-за стола в тот самый момент, когда в комнату вошел Четверглазый и проговорил, обращаясь ко мне. «Наша приятная компания должна теперь разойтись. Вы можете занять отведенное вам здесь помещение, если не желаете еще ближе познакомиться с нами. Мы, правда, довольно интересные люди, могу вас уверить. И у нас есть что посмотреть». «Если позволите, то я буду рад увидеть все, что вы найдете, возможно, показать мне», ответил я, сгорая желанием увидеть и узнать как можно больше. Капитан улыбнулся и сделал знак остальным следовать за ним. Затем он пошел вперед, указывая нам дорогу. «Один останется жив». Из столовой мы вышли в широкий коридор, устланный ковром и освещенный висячими лампами. Справа в него выходили двери многих комнат. Некоторые были открыты, и я, проходя мимо, видел прекрасно обставленные спальни и бильярдный зал. В конце коридора была лестница, шедшая вниз. Спустившись по ней, мы вышли к полугому краю скалы, ведущему коврю почти к самой поверхности озера, на узкую каменистую тропу между каменной стеной скал и озером. Пройдя немного по ней, наша компания очутилась у большого здания, высеченного в скале служившего, очевидно, казармой для всей шайки капитана Блека. Мы вошли в большой ярко освещенный зал, где на грубых стульях и скамьях расположились в самых разнообразных позах те самые люди, которых я уже видел в Париже, и еще человек 60 или 70 других подобных ему людей разных национальностей и возрастов, не исключая даже негров и китайцев. Когда мы вошли сюда, в воздухе, пропитанном табачным дымом и спиртными напитками, стоял невообразимый шум, но по команде капитана смирно, Все разом стихло. Четверглазый поспешил подать всем нам стулья, а капитану большое кресло и придвинул стул, выложив на него какие-то бумаги и маленький деревянный молоток, вроде тех, что употребляются председателями броней. Капитан Блек уселся в кресло против камина. Мы же сели вокруг его стола. «Ребята, теперь мы снова дома. Поздравляю вас с благополучным возвращением и предлагаю выпить вина по этому случаю», — громко начал предводитель пиратов, обращаясь к почтенному собранию. При этом мне невольно бросилось в глаза, что, войдя к этим людям, Блек сразу принял грозный и свирепый вид. Резко выкрикивал слова, когда говорил и стучал молотком по столу. На его предложение выпить вина все ответили единодушным криком одобрения. И несколько человек-негров тотчас же внесли целые ящики шампанского, которое рекой полилось во всех концах зала. Выждав, когда все опорожнили свои кружки, Блек продолжал. Теперь я полагаю, ребята, что первым делом мы должны свести наши счеты. Мы славно поработали прошлый месяц, и на долю каждого из вас приходится по 250 фунтов, которые вы получите, когда мы в следующий раз придем в Нью-Йорк. Так выходит по моему расчету. Если же кто из вас сомневается в точности его, то пусть справится с этими цифрами. И он указал рукой на бумаги. В ответ снова раздались крики одобрения. «Теперь скажу вам, ребята, что нам придется сидеть без дела некоторое время, о чем я так же сожалею, как и каждый из вас. Но капитан американского крейсера поднял на ноги всю Европу. Это меня, конечно, не беспокоит, но сражаться не наше дело». Мы охотимся только за долларами. А потому нам придется посидеть смирно до весны. Не имеет ли кто из вас...